С узелком в руке, опустив платочек до бровей, Катя шла по ровной степи. Светловолосый парень с вихром из-под козырька фуражки, с синими наглыми глазами, весь увешанный бомбами шагал по левую сторону от нее, поглядывая через плечо на молчаливую кучу уныло бредущих пленных. Он тихо посвистывал сквозь зубы. Кто ж такая? Откуда? Она не ответила, отвернулась. Теперь у нее не было ни страха, ни волнения, только безразличие. Все казалось ей, как в полусне. Значит, не желаете себя унижать, разговаривать с бандитом. Очень жаль, дамочка. Только барскую спесь надо бы сбавить. Не те времена... Вот такие дела, дамочка. Не желаете говорить, а молчать-то страшнее. Не бойтесь, не бойтесь, я не пьяный. Я пьяный, молчаливый, нехорош. Познакомимся. Мишка Соломин, дезертир Красной Армии. Скорее всего, бандит по своей природе, надо понимать. Злодей. Тут вы не ошиблись. Куда мы идем? В село, в штаб полка. Проверят вас, опросят кое-кого. Носом в землю некоторых отпустят. Вам, как молодой женщине, бояться нечего. Кроме того, я с вами... Вас-то, я вижу, и надо больше всех бояться. Хотя будете отпираться, я знаю, кто вы. Из офицерского сословия. Да. Муж, конечно, в белых бандах. Да. Мой муж убит. Не поручусь, что не моя пуля его хлопнула. Катя быстро взглянула, споткнулась. Мишка поддержала ее под локоть. Она освободила руку, покачала головой. Я же с Кавказского фронта. Здесь только четыре недели. Все время с бил бандитами воевал. Вот из этой винтовки ни одну пулю вогнал в голубые косточки.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 как с гуся вода, шел бы и шел с винтовкой за плечами тысячу верст. Катина забота теперь была об одном. Не показать, что ослабела, чтобы этот хвостун и свистун не начал ее жалеть. Звезды этой нескончаемой ночи начали блекнуть, исчезать. Скоро забрехали собаки, показали саметы, журавли колодца в крыше села. Проступили на лугу комьями снега спящие гуси. Коралловая заря отразилась в плоском озерце. С другими вы не ходите, дамочка. Вас я устрою отдельно. Хорошо. Все равно было куда идти. Только лечь заснуть. Сквозь слепающие веки она увидела большие подсолнечники и за ними зеленые ставни разрисованные цветами и птицами. Мишка постучал ногтями в пузырчатое окошечко. В белой стене хаты медленно раскрылась дверь, высунулась клокоченная голова мужика. Пошатываясь, Катя вошла в хату, где зазвенели потревоженные мухи. Мужик вынес из-за перегородки тулупы подушку и ушел. Катя очутилась за перегородкой на постели. Было блаженно провалиться в небытие. Тревожил стук колес, Они катились, гремели. Катилось множество экипажей. Париж. Мимо мчатся экипажи с нарядными женщинами. Все что-то кричат, оборачиваются, указывают. Все больше мчится экипажей. Боже мой, это погоня. В Париже-то, на бульварах. Вот они. Не двинуться, не убежать. Какой топот, какие крики. Захватило дух.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 На улице много кур бродило по свежему навозу. В полисадниках никли золотые шляпки подсолнухов, наливалась вишня, плавали ястреба над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом солнцепек. По улице в это время шли встревоженные кучкой вчерашние пассажиры. Катя подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие. У двух пожилых женщин потеки от слез. За холмом поднялось облачко пыли. От мельниц поскакал и скрылся верховой. Кое-кто из пассажиров предложили вернуться назад в волосное управление, где провели всю эту ночь. Обе дамы ушли первыми. Когда из-за холмов появились мчавшие во весь дух тройки, Ушли и остальные. Троек было всего четыре или пять. Они обогнули озеро и появились в селе. Везли раненых. Батюшки, никак вы. Екатерина Дмитриевна. Этого Катя никак уже здесь не ждала. Задохнулась от волнения и побежала к тачанке. В ней стоял широко, раздвинув ноги, уперев одну руку в бок, в другой держа ремённые вожжи, Алексей Красильников. На щеках его кудрявилась борода, светлые глаза глядели весело. На поясе гранаты, пулемётная лента поверх кожуха, за плечами кавалерийская винтовка. Екатерина Дмитриевна, как же вы к нам попали? Вы в чьей хате? Энтой? У Митрофана мой троюродный брат, тоже красильников. Вот глядите, Мишку жалко, пал головы шрапнелью разворотила. Катя шла рядом с Точанкой. Алексей был весь еще горячий, пьяный после боя, блестел глазами, зубами, улыбкой. Германцев чистую искрашили. Вот дурни! Три раза напаровались на наши пулеметы. Лежат голубчики по всему полю. Батьки теперь есть во что армию одеть. Алексей Красильников вместе с Катей отнёс полумёртвого Мишку на Митрофанов двор, положили его в холодке, в летней клете на кровать. Катя вышла с Алексеем во двор. Вадим Петрович убит. Я в Москву не вернусь. Там у меня ничего, никого нет. Что с сестрой, не знаю. Думала куда-нибудь деться, в Екатеринославе, может быть. Зря пропал, Вадим Петрович. Хороший был человек. Да. Да, он был очень хорошим человеком. Не послушались вы меня тогда.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 Ну, вопрос самый господской. Это как же так? Образованная женщина, умеете на разных иностранных языках, красавица. И спрашиваете у мужика, что делать. В город дела для вас найдутся. Можно в кабак, петь, танцевать. Можно и в канцелярию, на машинке. Не пропадете. Плохо вы меня поняли, Алексей Иванович. Не моя вина, что меня гоняет, как сухой лист по земле. Что мне любить? Чем дорожить? Не научили меня, так и не спрашивайте, научите сначала. Вадим Петрович против моей воли ушел в белую армию. Я не хотела этого, и он мне бросил упрек, что у меня ненависти нет.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 Брат убил у меня во дворе германц, Хату подожгли и ушли. Куда? К отаману. А вы... Интеллигенция. Это действительно. Вы, Екатерина Дмитриевна, сначала пообсмотритесь. Я вас сведу с невеской, братальной женой, Матреной. Мы вас, что ли, в семью примем? Иван Ильич Телегин, морщась и от боли, бинтовал себе голову марлей из индивидуального пакета. Царапина была пустяковая, кости не затронуты, но больно отчаянно винтом сворачивала весь череп. Он так ослабел от усилий, что после перевязки долго лежал на спине. Пшеницы. Странно было слушать мирный, как ни в чем не бывало, треск кузнечиков. Невидимые в трещинах земли кузнечики и большие звезды южной ночи, да несколько усатых колосков, неподвижно висящих между глазами и небом. Вот чем окончилась кровавая возня, вопли и железный грохот битвы. Давича стонал где-то неподалеку раненый, и он затих. Хорошая вещь – тишина. Замирала жгучая боль в голове. Казалось, успокоение наступало от этого торжественного величия ночи. Мелькнули было в памяти яркие обрывки дня, всего разметанного в клочья ударами пушек, криками разинутых по зверинам мортов вспышками ненависти. Когда бежишь – Бежишь, видя только острие штыка и бледное лицо стреляющего в тебя человека. Но воспоминания вонзились в мозг так болезненно, так своротили вдруг череп, что Иван Ильич замычал «Скорее, скорее о чем-нибудь другом». О чем же другом мог он думать? Либо эти страшные клочья длительного, неохватываемого воображением события — революция, война, либо далекий запертый под замок сон о счастье — Даша. Он стал думать о ней. В сущность он никогда не переставал думать о ней, о ее беспризорности, одна, неумелая, беспомощная фантазерка. Сердитые глаза, а сердце, как у птицы, тревожное, порывистое. Дитя, дитя. В откинутой руке Иван Ильич жал комочек теплой земли, закрыл веки, рассталась, уверена, что навсегда. Дурочка, и никто твоих сердитых глаз не испугается, и никто, вернее, меня не будет любить. Дурочка, натерпишься обид, горьких незабываемых. Из-под ресниц у Ивана Ильича выступили слезы, осла слапо Под самым ухом начал тыркать трещать кузнечик. От света звезд кровавое и стоптанное поле казалось серебристым. Все прикрыла ночь. Иван Ильич приподнялся, посидел, обхватив колено. Все было, как во сне, как в детстве. Сердце жалело, плакало. Он встал и пошел, стараясь, чтобы шаги не отдавались в голове. Кореновская была в версте отсюда. Там кое-где светились костры. Ближе в лощинке плясал над землей бездымный язык пламени. Иван Ильич почувствовал жажду и голод и повернул в сторону костра. Со всего поля брели туда темные фигуры. Кто легко раненый, кто заблудившийся из растрепанной части, кто волок пленного... Перекликали, слышала схриплая ругань, крепкий хохот. У костра, где пылали шпалы, лежало много народа. Иван Ильич потянул носом запах хлеба. Все эти покрытые пылью люди жевали. Близ огня стояла телега с хлебом и с бочонком. Откуда тощая измученная женщина в белой косынке цедила в воду. Он напился, получил ломоть и прислонился к телеге. На рассвете Иван Ильич после перевязки, разыскивая штаб своего полка, пробирался между вазами. В это время со стороны вокзала по улице пролетела кучка конвойных с развивающимися башлыками. Впереди скакал трубач, за ним двое. Сорокин, рвавший повод угревастого коня, и казак со значком главнокомандующего на пике. Как ночные духи в закружившейся пыли, всадники умчались в сторону выстрелов. В мазанной хате с выбитыми окошками Иван Ильич нашел гимзу. Больше никого из штаба полка здесь не было. Гымза сутуло сидел на лавке. Огромный, мрачный, рука его с деревянной ложкой висела между раздвинутыми коленями. На столе стоял горшок со щами и рядом туго набитый портфель. Весь аппарат начальника особого отдела. Гымза, казалось, дремал. Он не пошевелился, только повернул глаза в сторону Ивана Ильича. Ранен. Пустяки, царапина. Провалялся полночи в пшенице. Потерял своих. Такая путаница. Где полк? Сядь. Есть хочешь? Угу. Он с трудом поднял руку, отдал ложку. Иван Ильич набросился на горшок с полуостывшими щами, даже застонал. С минуту ел молча. Наши дрались вчера, товарищ Гымзе. Цепи поднимать не надо. На триста, на 400 шагов бросались в штыки. Поел? Будет. Ты слышал приказ по армии? Нет. Сорокин. Верховный главнокомандующий. Понятно? Ну что ж, это Хорошо. Ты видел его вчера? Сброшенными поводьями пёр в самый огонь. Понцовая рубашка, весь на виду. Бойцы как завидят его. Ура! Кабы не он вчера, не знаю. Мы еще подивились вчера. Ну, прямо Цезарь. Кто-то. Цезарь. Жалко, расстрелять его не могу. Ты... Смеешься? Нет, не смеюсь. А тебе все равно этих делов не понять. Ну а ты-то не предашь? Ну что ж, хочу поручить тебе, товарищ Телегин, трудное дело. Думая, пожалуй, ты самый подходящий. На Волгу тебе надо ехать. Слушаю. Я напишу все мандаты. Я тебе дам письмо к председателю военного совета. Если ты не сладишь, не передашь, тогда лучше уходи к белым, назад не являйся. Понял? Ладно. Живым в руки не давайся. Больше жизни береги письмо. Попадешь в контрразведку, все сделай. Съешь это письмо, что ли? Понял? Чтобы ты знал, в письме вот что будет. Армия в Сорокина верит, Сорокин сейчас герой, Армия за ним куда угодно пойдет, И я требую расстрела Сорокина. Немедленно, покуда он революцию не оседлал. Запомнил? Эти слова... Твоя смерть, Телегин. Понятно? Хорошо. Будет сделано. Так поезжай, дружок. Не знаю, через святой крест на Астрахань далеко. Лучше тебе пробираться доном на Царицын. Кстати, разведай, что у белых в тылах. Захвати офицерские погоны покрасуйся, какие тебе капитанские или подполковничьи, а? Поспи, часть-ка два, а я напишу письмо. Перейдя пешком в Донскую границу, Телегин спрятал подполковничьи погоны в вещевой мешок. Поездом добрался до Царицына, И там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. В Саратове предъявил в ревкоме документы и на буксирном пароходе пошел на сызрань, где был чехословацкий фронт. Волга Была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана поить коней из великой реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каемки песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зелеными тальниками. Редкие селения казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, волны зноя, в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам.